Глава четырнадцатая «Наживка на месте», – тихо произнёс советник довольным тоном, подсаживаясь поближе ко мне. «Ну, наконец-то!» – воскликнул я, отмечая, как с облегчением начали переглядываться бойцы моего отряда, тоже уставшие от опостылевшего однообразия. «А поподробней!» «Около часа назад в квадрат 24 прибыл довольно крупный отряд танзенийцев, человек где-то 50 или даже больше. Вооружены неплохо, новыми автоматами Пи-8.0, пулемётами калибр М и прочим. Кроме того, в подразделении довольно много магов, и, как я понял, не слабаков. По прибытии на место сразу же принялись готовить хорошо защищенные укрытия и сканировать территорию на предмет лазутчиков. Еле успел ноги унести». «Около пятидесяти человек», — протянул я и посмотрел на Валериана Игоревича. «Думаете, можно докладывать командиру, чтобы был готов поднять часть по тревоге?» «Сейчас посмотрим», — ответил мужчина, достав из кармана несколько листов бумаги, нашел среди них нужный и добавил. «Вот, глядите», — он указал пальцем на график дежурств. «Через четыре часа в рейд выйдет отряд Земельникова, а затем подтянутся Полянский и Буринов. Все три командира из нашего списка». Вполне вероятно, что один из них ренегата, значит, есть вероятность, что они перебьют засевший отряд танзийцев и возьмут их в плен. Это просто идеальные условия для нашей операции. Так что да, считаю необходимым доложить командиру обо всем, в случае чего мы не сможем задержать всех похитителей. Да и неизвестно, какими силами они обладают и будут ли у них сообщники. Ведь может получиться, что именно мы станем добычей. «А так полковник поднимет людей, возьмет район в кольцо, и мы обязательно кого-нибудь поймаем». Майор сделал небольшую паузу и произнес, «Надеюсь, сегодня наше ожидание закончится». «Хотелось бы», — ответил я и перевел взгляд на потолок. «Это подземелье успело мне осточертеть». «Неудивительно, вот уже семь дней мой небольшой отряд, который официально для всех в бригаде убыл в Мариград, проживал в хорошо оборудованной и тщательно замаскированной землянке» расположенной на небольшом расстоянии от позиций противника. Цель нашего нахождения здесь заключалась в выявлении отдельного отряда бригады, занимающегося похищением людей, или других лиц, которые могли принимать участие в подобных мероприятиях. Ежедневно я отправлял несколько пар патрулей для изучения обстановки в нашем районе. И, к сожалению, до этого самого момента ничего подозрительного или необычного не происходило не происходило ничего, кроме постоянного курсирования отдельных отрядов нашей бригады, исправно выдвигавшихся патрулировать согласно графикам. Думаю, эти дни тянулись бы ужасно долго, если бы не вместительная землянка, созданная на высоком фортификационном уровне узкими специалистами контрразведки. Это обстоятельство позволяло существовать здесь продолжительное время с относительным комфортом. Как минимум, каждый член отряда имел отдельный лежак, на который укладывался спальный мешок, позволяющий нормально отдыхать, что уже немало. Кроме того, возле узкого выхода из землянки располагалась дополнительная дверь в туалет с установленными там амулетами тишины, освещения, фильтрации воздуха и прочим. Можно смело ставить пять звезд за подобный девайс. Связавшись с командиром по зашифрованному каналу связи, я коротко доложил ему об обнаружении крупного отряда противника. «Ну, наконец-то!» – довольным тоном произнес полковник. До меня донесся шорох каких-то бумаг, и мужчина через несколько секунд продолжил. «Скоро в вашем районе должен появиться отряд Земельникова. Будьте в полной готовности. Если они не те, за кого себя выдают, смело нажимайте кнопку тревога на радиостанции. Я тут же подниму бригаду и возьму указанный участок в плотное кольцо». «Принято», – ответил я, внезапно почувствовав, как напряглась интуиция, ощущая неясную опасность. «В таком случае со спасителем», – произнес тем временем командир. «Господин полковник, тут же перебил я, вызвав удивление Валериана Игоревича. А вы уверены, что нас не прослушивают? Это точно защищенный канал связи?» «Конечно», – уверенно ответил мужчина без капли сомнения. «Радиостанцию передали наши безопасники. Ее проверяют каждый день. Не переживайте попусту и смотрите в оба. Я надеюсь на вас, господа». Конец связи. «Конец связи», — машинально ответил я и отключил радиостанцию. «Пилки!» «Всё же подобными делами должна заниматься имперская служба безопасности, а не боевики-добровольцы. Хотя и особист в какой-то мере прав». Если пригнать сюда толпу безопасников, это тут же станет известно всем заинтересованным лицам, и похитители затаятся. Так уже было не один раз, поэтому только максимальная секретность и привлечение сторонних специалистов, знакомых с обстановкой, могли помочь раскрыть ряд преступлений. Так что даже мои бойцы до самого последнего не знали, куда мы, собственно говоря, направляемся. Почему вы сказали про безопасность канала? Медленно спросил советник, внимательно наблюдая за моим лицом. Что-то почувствовали? За время совместной службы мужчина научился доверять моим предчувствиям, как, в принципе, и я его. У остальных моих людей не было подобных способностей, но иногда тот или иной боец чувствовал вероятную опасность и мог определить, с какой именно стороны в него целится противник. Поэтому вопрос был как нельзя более актуален. «Да», — произнес я, прислушиваясь к себе. Какие-то у меня нехорошие ощущения. Тогда, может, просто останемся здесь и не пойдем следить за отрядом танзиницев? Землянка хорошо замаскирована и скрыта от всех видов поиска. Просто через некоторое время поднимем бригаду и дождемся, когда она возьмет наш участок в кольцо», предложил Роман. «Не будем лишний раз рисковать. Пока сидим здесь и готовимся к бою», произнес я, выдержав небольшую паузу и обдумав неплохое предложение, так как гнать своих людей на убой мне совершенно не хотелось. А я прикину, что же делать дальше? Закрыв глаза, я переместился в свой внутренний мир и появился перед знакомой до самого последнего узора глыбой. Подойдя к зависшей над полом конструкции, положил на нее руки и принялся закачивать в себя магическую энергию. Как обнаружилось во время моих самостоятельных экспериментов во внутреннем мире, Подобным образом возможно на некоторое время увеличить свою духовную силу, что благосклонно сказывалось на ощущении возможной угрозы. Возникшее чувство приближающихся неприятностей заставило меня вырваться из внутреннего мира». «Это что получается?» – удивился я. «Опасность грозит нам даже здесь, в замаскированной землянке? Пилки. нужно выбираться отсюда!» Недолго думая, я нажал на расположенную рядом радиостанции кнопку «Тревога» и произнес. «Минутная готовность к эвакуации. Скоро тут будут гости». «Как будем уходить?» — спросил Валерьян Игоревич, снимая оружие с предохранителя. «Скрытно», — ответил я. «Надеюсь, что мы сумеем максимально удалиться от землянки к моменту, когда ее обнаружат. Но подарок гостям предлагаю оставить». «Сделаю», — кивнул мужчина, доставая из рюкзака взрывчатое вещество и колдуя над ним. «Больше?» — никаких вопросов не последовало, — И уже через 30 секунд первый боец, получив одобрительный кивок, осторожно двинулся к выходу. Через минуту наш отряд, организованно и довольно быстро, двигался по лесу в сторону ППД бригады, а еще через несколько до нас донеслись звуки мощного взрыва со стороны брошенного нами временного пристанища. Валерьян Игоревич довольно улыбнулся. Его подарок пришелся гостям по вкусу. «Нашли землянку». Подумал я, нахмурившись, и подал сигнал ускориться. Скоро они поймут, в какую сторону мы двинулись, и начнется преследование. Через некоторое время чувство тревоги стало нарастать, а значит, противники уверенно сели нам на хвост. «Приближаются», — опередил меня Валерьян Игоревич, тоже почувствовавший опасность. «Нужно остановиться и дать бой. До базы порядка четырех километров, а преследователи скоро будут здесь. Не уйдем! К бою!» Вынужден я был дать команду, понимая, что советник абсолютно прав. Ррр, пилки! А ведь хотел дотянуть до своих. Будем надеяться, командир своевременно получил сигнал и поднял бригаду. Иначе все может закончиться очень печально. Здесь указал я подскочившему ко мне магу на место установки защитного укрытия, и тот, привычно махнув жезлом, поднял довольно большое количество земли, а затем уложил ее прямо перед образовавшейся ямой дерном вверх. Буквально за несколько секунд у нас появился удобный окоп. Макс сделал еще пару подобных укрытий на незначительном удалении друг от друга, и мы, заняв позиции, принялись ждать приближающихся к нам противников. Буквально через полминуты вылетевший из-за густых кустов отряд из десяти человек был встречен шквальным огнем наших автоматов и выстрелами из подствольных гранатометов. Он мой! – крикнул Валерьян Игоревич, сосредотачивая огонь на прыгнувшем высоко вверх бойце, который каким-то образом ушел от пуль, но ненадолго. Они в защитных амулетах! – крикнул один из моих магов и ударил по второй волне нападавших огненной стеной. Мы их слишком долго жмем. Щиты! В свою очередь, крикнул я, почувствовав опасность и сформировал над всеми окопами ледяные сферы, в которые тут же ударились несколько сильных заклинаний, зашедшего с фланга мага. Было бы глупо полагать, что противник тупо попрет на пролом. Это два первых отряда не ожидали, что мы уйдем так далеко. А остальные, узнав о потерях, решили быть хитрее. «Сейчас я приподниму купола, вы стреляйте!» — крикнул я, приподнимая щиты и скомандовал. «Огонь!» «Сам я прицельно выстрелил из подствольника в одного из атаковавших окоп магов с продолговатым жезлом в руке, а затем добил ошарашенного взрывом противника несколькими прицельно брошенными саморезами, после чего опустил ледяные сферы и едва успел нарастить толщину куполов. Вражеские заклинания обрушились на них с новой силой и яростью. Лучше бы посадил бойцов в один окоп», запоздало пожалел я. «Прикрывать сразу всех все же тяжеловато». «Ха-ха!» – мысленно рассмеялся я, отправляя подземные ледяные тропы в сторону нескольких мелких групп противника, а затем, приморозив их ноги к земле, скомандовал перезарядившим оружие бойцам. «Огонь!» Через несколько минут боя наши преследователи, получившие жесткий отпор и неожиданно большие потери, предпочли отступить. Но, несмотря на это, я почувствовал, что нам грозит опасность, и не откуда-то сверху, а снизу. «Наше укрытие могло неожиданно превратиться в ловушку». Я почувствовал постороннюю магию в земле и, не мешкая, проморозил ее на несколько метров, а также покрыл стены и полы окопов льдом. «Эвакуация!» — крикнул всем, приподнимая ледяной купол, но по нему тут же открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов. Мы нырнули назад, и в ту же секунду лед на стенах начал трескаться, а окопы стали медленно, но верно смыкаться. Некоторое время мы с неизвестным магом мерились силами, и я с прискорбием ощущал, что понемногу сдаю позиции. Слишком уж большое преимущество в этой борьбе оказалось у потомственного мага Земли. К тому же мне постоянно приходилось наращивать лед на сферах и думать, как бы выбраться из ловушки. Понимая, что долго так сидеть мы не можем, я крикнул. «Приготовиться к эвакуации! Я прикрою отход сферой!» Затем, выдержав пару секунд, приподнял ледяные купола окопов вертикально и, наращивая их толщину, рванул из ловушки, не забыв при этом помочь выбраться раненому в руку бойцу. Покинув ловушку, я оценил диспозицию и швырнул непрекращающие расти вшире ввысь сферы в отряды противника, что действовали под руководством потомственного мага Земли. До моего уха донесся какой-то неприятный чавкающий звук и стрелять из пулемета тут же перестали. «Отступаем организованно!» Рявкнул я, напоминая бойцам про правильный порядок движения. «Внимательно смотрим по сторонам!» К этому времени из одиннадцати человек нашего отряда в живых осталось всего шестеро. В скоротечном бою мы потеряли четырех бойцов и одного мага. «Влево!» — велел я, уводя отряд, от беспорядочно летящих сквозь листву пуль. Противники явно упустили нас из вида, и теперь нам было важно оторваться от них, не поймав шальную пулю и не нарвавшись на заслон. «Девять часов!» — подал команду один из бойцов и начал стрелять по появившемуся невдалеке отряду преследования. Пригнувшись, я дотронулся до земли и отправил в сторону противников импульс магической силы, который приморозил их ноги к земле, а затем нанизал большую часть отряда на появившиеся из земли ледяные копья». Не избежали этой участи и двое магов, чьи мощные выставленные перед собой щиты не пригодились из-за неожиданной атаки из-под земли. «Ускоряемся!» — поторопил всех Валериан Игоревич, пройдясь лечебной мазью по ране на плече. «У них слишком большие потери. Это должно смутить и командиров, и бойцов. Не думаю, что кому-то хочется преследовать столь опасный отряд и рисковать жизнью». «Действительно, мы немало их покрошили. Человек пятьдесят где-то, не меньше», — подумал я. «А потеряли пятерых. Вроде и не самый плохой размен, да только погибших уже не вернешь». Как-то горько подумалось мне. Но я тут же встряхнул головой. «Так, Иван Морозов, отставить подобные мысли. Еще ничего не закончилось. Возьми себя в руки и выведи из ставшего смертельно опасным леса тех, кто еще жив». «Я бы не спешил с выводами», — произнес Мак, обращаясь к советнику и внимательно всматриваясь в лес. «Меня как раз настораживает, что нас пытаются взять, невзирая ни на какие потери. Неужели они изначально знали, кто именно сидел в землянке? Или узнали уже во время боя? Как они вообще могли нас найти?» Вопросы Мак задал очень важные. «Я как раз пытался найти на них ответы, когда мы наткнулись на летучий отряд противника из десяти человек, что сходу открыл по нам беглый огонь оружием и весьма мощными площадными заклинаниями». «Смещаемся влево!» — велел я, выставляя щиты, и отправил в противника целый шквал мелких, но весьма опасных льдин. «Там территория танзенийцев!» — предупредил Валерий Игоревич, отстреливая последние патроны своего пистолета. «Ничего», — произнес я, отправляя десяток льдин-саморезов в слишком самоуверенно вылезших вперед магов противника. «Значит, будем отрываться от преследования на их участке». Уходя от погони, мы, словно не замечая, миновали фортификационные сооружения танзенийцев. Они даже не успели стрельнуть, пока мы бежали по открытому пространству, перемахивали через двухметровый забор и ныряли в какой-то близкий лес. Я опасался ударов спины, но отряд похитителей выбежал на открытое место перед фронтом танзинийцев и получил от взбодрившегося охранения свою порцию пуль. «Надеюсь, здесь мы оторвемся от преследователей», — подумал я, но нам наперерез ринулся неизвестный отряд в таком же обмундировании, как и похитители. «Пилки!» — выругался я, выкашивая противника льдинами. «Уходим!» «Доскоро!» «Сколько же вас тут!» – раздраженно подумалось мне после обнаружения новых отрядов противника, заходящих с флангов. «С каждой минутой энергозатратного боя я ощущал, что сил становится все меньше и меньше, а конца этому противостоянию не видно. Возможно, мы будем уходить от погони еще несколько часов. Нужно беречь силы, иначе все может закончиться крайне печально». Поиграв некоторое время в пятнашки с загоняющими нас отрядами, мы атаковали один из них и рванули дальше. К замеченной мной дороге, по которой проезжали автомобили танзинейской армии. Я хотел миновать дорогу, вызвав переполох транспортной колонны и таким образом на некоторое время отсечь нас от преследователей. Вообще было бы идеально, если бы похитители танзинейцы перебили друг друга. Однако, к моему огромному сожалению, перед транспортной колонной Двигалось несколько внедорожников с пулеметами на крышах, которые только казались танзинийскими. Из них довольно шустро выпрыгнуло несколько человек в знакомом мне камуфляже. «Вот же, блин!» — подумал я раздраженно и с яростью отправил в ту сторону несколько россыпи острых льдин, после чего нырнул в лесной массив, вслед за своими бойцами, прикрывая наш отход. Опасность резанула по нервам, и все, что я успел сделать, это выставить щитволи. «Бегущему из последних сил рядом со мной магу не повезло, и он замертво упал на землю с ножом, глубоко засевшим в затылке. Восстановив щит воли, я тут же отбил еще пару летящих в меня ножей, после чего в душе начала подниматься клокочущая ярость. Ведь все мои бойцы, которых я так долго и упорно берег это время, погибли». В живых остался лишь Валериан Игоревич, что сейчас снимал разгрузку и готовился к смертельному бою. «Они наши!» – произнес чей-то густой бас, и я, почувствовав опасность, отскочил в сторону. Дерево за моей спиной разлетелось тысячами мелких щепок. «Они наши!» – снова рявкнул знакомый бас, и в десяти метрах от меня из-за дерева вышел худощавый мужчина с мелкой сеточкой шрамов на правой щеке. Подбежавшие к месту боя бойцы в камуфляже нерешительно замерли неподалеку. Однако, получив какой-то понятный им сигнал, отступили. Мужчина неожиданно рванул вперед и едва отскочил от моего вихря силы, который только и ждал своего часа. Однако Валерьян Игоревич, внимательно следивший за действиями противника, успел перехватить его в полете и нанести мощный удар в голову. «Двое на одного. Нечестно». Услышал я голос за своей спиной и, обернувшись, увидел почти полную копию предыдущего танзиница, только без шрамов на лице. «За таких бойцов можно получить хорошую награду. Жаль, что ваш маг льда погиб. За его голову обещали большие деньги». «Так значит, они приняли погибшего мага за меня», — подумал я, вспоминая, как отбросил поймавший пулю жезл в сторону. Меня приняли за обычного бойца, ведь мой воинский ранг достаточно высок. Это нужно использовать. Надеюсь, сюрпризом понравится. Близнецы рванули к нам, и мы тут же завертелись в смертельной схватке. Я не своевременно обдумывал оговорку мужчины. Раз он сказал, что награду обещали за Мага льда, значит, похитители точно знали, кого именно преследуют. Не зря у них оказались координаты землянки. Этот же факт объясняет столь длительное и упорное преследование нашего отряда. Мак был прав. Пропустив удар в корпус, я выкинул из головы все лишние мысли и целиком сосредоточился на бою. Обмениваясь шаромированным парнем ударами, я краем глаза следил за Валерианом Игоревичем. Тому приходилось, ой, как несладко. Заканчивайте с ними. Послышался властный женский голос со стороны дороги, и близнец, вырубив советника хитрой комбинацией ударов, рванул ко мне. «Вот сейчас!» Решил я, отскочив в сторону от шрамированного близнеца, не закончив атаки, и рванувшие ко мне на очень большой скорости противники почти одновременно напоролись животами на длинные и острые ледяные копья, выросшие из моих рук. Немедля я приморозил тела еще трепыхающихся противников чтобы их точно не смогли откачать, и рванул в сторону дороги. А! -а, -а, -а! Раздался чей-то дикий женский крик, полный горечи, и мне пришлось поспешно отскочить назад от выросшего передо мной столба огня. Это неизвестный, но очень сильный маг очертил лесную чащу огненным барьером, который не позволит мне безнаказанно сбежать. Я развернулся, ускоряясь, а пламя за моей спиной повторно взвилось вверх и рывком приблизилось на десять метров, полыхнув жаром. У меня стянуло кожу на затылке, китель воспламенился. Машинально покрыв спину тонким слоем льда, я сорвал с себя горящую одежду и откинул ее в сторону. «Это женщина-архимаг», — с досадой думал я, чувствуя расходящуюся от неизвестной силу и уходя обратно к дороге. Я надеялся, что она не будет бить магией по своей колонне. Там было много грузовых машин, и я предполагал, что внутри есть пленники. Было бы глупо лишиться их столь бездарно. Пространство за спиной снова вскипело невероятно горячим пламенем, пробирающимся даже за непонятно как, окутавший мое тело тонкий слой льда, который не сковывал движений. Если бы не это, я бы уже был хорошенько прожарен». Очередной удар площадной огненной магии пришелся по мне, когда я приближался к грузовым автомобилям. Последнее, что я сумел сделать, благодаря взвывшему чувству опасности, это окутать себя максимально возможно толстой ледяной сферой, которая приняла основной удар архимага, запустившего меня в недалекий полет, закончившийся ударом, а стоящий в глубине леса раскатистый дуб. Сформированная наскоро сфера, Благополучно раскололась, оставив беззащитным моё бессознательное тело. Спустя пару часов прочесывавший округу отряд нензеницев подхватил меня и перенёс к другим находящимся без сознания спасённым пленникам.